На восток. Тягачи швыряло на застругах. Тяжелые машины карабкались на снежные гребни, переваливались, ныряли вверх вниз, вверх вниз. Ко всему привыкаешь. К сухопутной качке, от которой тошно тно вздрагивают внутренности, к ужасному грохоту, к разлуке. Игнат л ю м походный п о в а р сложил вдвое письмо и спрятал в конверт. Опустил на стол конверт, подпрыгнул и соскользил к противоположному краю. Люм накрыл его ладонью. Говорят, чувства крепнут в разлуке. Он часто перечитывал эти строки, знал их наизусть, слышал голос жены за красивым по весеннему цветущим вьющимся подчерком но слова ведь только слова. Впрочем, что еще остается? Не скоро с в и д и т с я с Настей, теперь как угодно может повернуться. шестнадцать тысяч километров разделяли побережья Антарктики и Васильевский остров, и л ю м продолжал удаляться от Насти, но не от ее прощального взгляда. Вверх и вниз, вверх и вниз, до привычной судороги в желудке, по твердым, как камень, волнам цепляясь за полки к а м б у з н о г о б а л к а о к р у ж е н н ы й настойчивым дребезжанием. Гороху в п о г р е м у ш к е уютней. Надо было напроситься в кабину к Мише, Груму, но хотелось побыть одному. А Миша, ведь как настроенный на р а д и о с а х а л и н приемник, хотя в такой грохот, п о д и по балакой, да язык откусить недолго. Санно-гусеничный поезд шел на восток, спешил на помощь полярникам внутри континентальной станции. На флагманской х р ь к о в ч а н к е ведя караван за собой, держался в штурманском кресле Юлий Уршлиц. Рычагами орудовал и в о с е п а Володя Дубиков удил Морзянку в беспокойном эфире. На санях головной машины в обрешетке из металлических труб стояли две 1 4 т ы р д т и к у б о в ы е ц и с т е р н ы За штурманским вездеходом шел серж Фишин в компании доктора Геры Матящика. Тигач был запряжен в сане с хозяйственным грузом. Следом двигался Миша Грум с к а м б у з о м на борту, где кухарил Игнат Люм. Обе машины дополнительно нагрузили цистернами с соляром. Часть ц и с т е р н останется ждать поезд на закрытых промежуточных станциях для обратной дороги от п о л ю с а холода, если, конечно, не придется зимовать на востоке. В кабине неотложки, что к о л д ы б а л о с ь в караване предпоследней, сидели Борис Клюев и Лев Пестов, два закадычных друга водителя. Над ящиками с донорскими запчастями, генераторами, стартерами, форсунками, муфтами, подшипниками и прокладками побелевшим клювом торчал стреловой кран. Замыкающим т р я с я с я с е м ё н ы ч Тарамшевский Петр с е м ё н о в и ч начальник похода. Его харьковчанка тянула сани с дизельной электростанцией для восточников, переживших ужасную катастрофу. В попутчиках у с е м ё н о в и ч а был писатель Руслан Вешко. Вихрился, наматываясь на гусеничные ленты снег. Из выхлопных труб летели искры, летели и терялись в тучах снежной пыли. Шли на первой скорости, держали дистанцию в 15 метров. р а ц и и были на первой, средней и последней машинах. От тряски они часто падали на пол, как и все остальное. Казалось бы, надежно размещенное, и закрепленное в кабине или салоне. Загремишь со снежного вала. Перед н ы р к о м тягачей Сани начинало замедленно качать, словно каюту, и все вверх дном. Люм сунул письмо Насте в карман кожаной куртки, коснулся пальцами фотокарточки в ц е л л у л о и д н о й обложке и застыл, будто в темноте наткнулся рукой на плоское холодное лицо. Медленно вытащил руку. Почему сразу не спрятал письмо в карман? Зачем положил на стол? Хотел, чтобы оно ускакало и затерялось в темной щели? разве что какая-то его часть, крошечная и черная, как зернышко, к а м б у з н ы й тягач с лязгом рухнул вниз, рев мотора давил на барабанные перепонки, двухметровые заструги дробили внутренности, вытрясали душу, а тут еще скука и неугодные мысли. Перебраться что ли в кабину, примоститься у дверцы, вцепиться в поручни и попытаться вздремнуть в землетрясение? Делать-то все равно нечего, вернее, бессмысленно. В застружной дороге ни фарша накрутить, ни картошки начистить, ни морс сварить. В экспедиции вообще особо не н а к о ш е в а р и ш ь с я На л е д я н о м куполе картошка варится два часа, и чем дальше от побережья, тем дольше. А супы разогревают из заготовленных брикетов. Этим Люм занимался в мирном, когда решили внепланово идти на восток. Варил супы, бульоны, замораживал в ведерных кастрюлях на свежем воздухе, вытряхивал ледяные п е н ь к и и заворачивал в пергамент. Нажарил у имещу котлет, налепил гору пельменей и заморозил. Готовил и замораживал без п р о д ы х а мясо, каши, хлеб. Мечтал отоспаться. Ему снилось, что он пробуждается и понимает, что может остаться в постели, спешить некуда. Всё время мира у него под огромной мягкой подушкой. Но и в походе вставал раньше остальных, чтобы приготовить завтрак. Стряпал на стоянках, подавал на стол, убирал и мыл, при этом не с о ч к о в а л когда на гусеничных траках. Лопались пальцы, рвались маслопроводные дюриты, летели фрикционы. Но и сам без помощи не оставался. Гером это ящик, к р и н а с т ы й богатырь. Ему бы в механике водители, а не во врачи. С большими голубыми глазами заготавливал снег для воды, таскал с крыши балка, брикеты, супа, каши и мяса. Руслан в и ш к о и на кой чёрт в походе писатель чистил с л ю м о м картошку, правда со скоростью таяния антарктических льдов, и мыл посуду. Камбус подпрыгнул, и Люм приложился за тылком опереборку. Из глаз брызнули бенгальские искры. Что-то слетело со стеллажа для посуды, зазвенело, покатилось, вцепившись в полку покрепче ногами и руками как паук, и вжал голову в плечи, чтобы не оторвалась. Повар глянул в обледенелое узорчатое окошко. Заструги, выточенные словно резцом стоковыми ветрами, похожие на белые м о р ж о в ы е туши, несомненно являли собой чудо природы. Но любоваться ими не получалось. Куда там? Не в кинозале ведь сидишь, а мотаешься туда-сюда в железном ящике. Желудком ощущаешь, как тягач гремит вниз с гребня, острую кромку которого уже обломала штурманская х р и к о в ч а н к а Флагману труднее всего, а за тягачом валится с а н ы й прицеп, догоняет и поддает. И никак эти застывшие волны, что бросаются под гусеницы каждые 10-15 метров, не обойти. Только терпеть и ждать. Радоваться редкому затишью, когда дорога подарит 200 метров спокойного гранитного моря, и сжимать зубы, когда сумасшедшая пляска выворачивает суставы. До зоны застрогов опасности таились скрытые снегом трещины. Первые километры от мирного двигались черепашьим шагом. Юлий Уршлиц вел колонну узким коридором, размеченным вехами, п о р о в ы м и с виду с н е ж н о й ц е л и н е но все знали. Кругом капканы, замаскированные снежными мостиками, бездонные ледниковые трещины. Сначала погода звенела, и вдруг задуло, замело. Вехами служили бочки из под горючего и кирзовые сапоги на высоких шестах. Черными пятнами они выплывали перед вездеходом из густого белого марева, указывали дорогу на восток. Уршлиц то и дело открывал дверцу херковчанки, высовывался и всматривался в молочную пелену. в н е п р о г л я д н ы й тане цвета, р которому н е з а ч т о было зацепиться, кроме машин и вех. Снег хлестал штурману в лицо, сачков висли сосульки, уршлиц хлопал дверцей и, перекрикивая грохот мотора, давал указания водителю. Лицо Ива Сепа прояснилось. Он кивал и налегал на рычаги, и так от вехи к вехе. С дороги не сбились, медленно но уверенно шли вперед. Там. Во в ь ю ж е щ е м снежном поле Люм на мгновение почувствовал себя парящим в облаках. В кабине самолета они камбузного балка, а потом тягач ухнул в ветровую борозду и он оказался на бугристом льду. На поле з а с т р у к Люм перебрался в четырехместную кабину механика-водителя, закрыл за собой люк. Миша орудовал рычагами, аж пальцы побелели, но нашел секунду, чтобы подмигнуть и улыбнуться повару. Когда Миша улыбался... Кожу прорезала паутина п о х о ж и х на трещины, морщин. Эх, прокачу! В кабине было тепло, даже жарко, градусов тридцать. Люм чуть-чуть опустил стекло. Он сидел у правой дверцы и смотрел на снег и лед, белые барханы. Хоть бы пробежал кто, зайц или олененок, птица бы пролетела, да хоть гадкий падальщик-поморник. Но нет, из живых существ лишь кучка трясущихся в машинах людей. Самый медленный поезд на земле полз по безжизненной ломкой б е л и н е В полдень стали на привал. Механики заправили тягачи, проверили крепления бочек на санях, обошли и осмотрели машины. На злосчастных з а с т р у г а х техники приходится, ой, как несладко. Негромко совещались, медлительно двигались в жидком сухом воздухе бачком к обжигающему ветру дульнику. Не спасали даже шерстяные подшлемники. На неотложке Бориса к л ю е в а и Льва Пестова из страка вылезла головка пальца, еще чуть-чуть и гусеница распустилась бы змеей. Маленький е щ у п л е н к и л е в подал тягач вперед, чтобы сломанный палец провис вместе с частью ленты между передним катком и ведущей звездочкой. Огромный Борис примерился, десятикилограммовый кувалдой и ловко вышиб головку, затем вставил новый палец и ударил по нему пять раз. Остаток сломанного стального стержня упал в снег. Борис отдышался. И махнул кувалдой еще пять раз, наладил дыхание и продолжил. От равномерных металлических ударов звенел в о з д у х Когда палец полностью вошел в трак, малыш лев снял каешку, оставшись в кожаной куртке, просунулся под тягач. Здесь не нашлось бы места даже половине Бориса. Вставил голыми руками крохотные сухарики в проточку пальца, зафиксировал шайбой и зашплинтовал, оставив на железе лоскуты своей кожи. выбрался из под машины. Борис хлопнул его по плечу и, приобняв, опять л е в к о л и н я е ш ь повел Гере, чтобы доктор смазал раны бальзамом и забинтовал. Наружный термометр показывал сорок семь градусов мороза. Люм занялся обедом. Сумерки окрасили все в грязный серый тон. Снег, небо, поезд. Флагманская х р ь к о в ч а н к а притормозила, остановилась. Камбус балок дернулся, и Люм повалился на плиту. Поморщился, готовясь к новому рывку, но м и ш а приглушил мотор. На часах время ужина. Люм влез в у н т ы затянул ремешки, надел шапку, накинул на плечи каешку, сунул в карман р у к а в и ц ы в тамбуре расстегнул молнию в передней части комбинезона. Распахнул дверь, спрыгнул на снег, пристроился гусеницы и быстро справил малую нужду, чувствуя себя Гагарином у колеса автобуса. Струя мочи оплавила снег и начала кристаллизоваться. Ветер стих. Солнечный диск опустился в серую хмарь. Повар отошел на несколько шагов, глянул назад и вперед на остановившийся поезд. Затем натянул перчатки и откопал на санях бочку с бензином, наполнил ведро и вернулся на к а м б у з пристроившийся на спине тягача. Залил бензин в бачок двигателя и запустил электрогенератор. Вымыл руки, накинул белый халат. Не отказался бы и от поварского колпака, но в рациональной тесноте к а м б у з а занятой ящиками и шкафами. Он был не к месту и потёр ладони. Такс, чем побалуешь, ребят, Игнат Геннадьевич? И ответил себе: каша пшённая? Нет. Селедочка жирненькая баночного посола? А нет. Индейка и снова мимо. Котлеты из куриного филе жареная картошечка. А на десерт под какао с молоком сюрприз. Вот чинулюма обитую изнутри белой жестью. Походники величали ресторан холодок. разделочный стол, котел для варки, термосы и кипятильники над газовой плитой и на четыре гнезда, умывальник, стеллажи, кронштейны и ящики. Он включил плиту, закрепил в гнездах кастрюли, две наполнил кусками снега, заготовленными герой. Когда вода закипела, вылил ее в ведро с картошкой и замороженными теннисными мячами, очистил от таевшую кожуру, порубил картошку и отправил в кастрюлю с маслом, разогрел в духовке курицу, провернул филе через мясорубку, налепил котлет. Хлопнула дверь. Из т а м б у р а показалась голова писателя под шлемник ушанка капюшон. Кухарничаешь? спросил Вешко. И Люма по коробило п о н е б р а т с т в о вложенное в это слово. Рано еще, буркнул повар. Извини, я так. Вешко заворочился, намереваясь уйти. Заходи, вернул его Люм. Да что ж такое? Теперь мне его жалко. Писатель сбил веником снег с с а п о г и прошел на кухню. Бутерброд будешь? Спасибо, я со всеми. С копченой колбасой, чтобы аппетита нагнать. в и ш к о помотал головой, ох и бороду отрастил. Чем-нибудь помочь? Поздно. Не мешайся. Садись. Высокий и т о и й в и ш к о в т и с н у л с я даже скорее полусложился, как человек зонд за небольшой столик. Обедать и ужинать на камбузе было чистым наказанием, пыткой и теснотой. Удобнее, конечно, в харьковчанке, но экипаж часто выбирал именно балок Люма поближе к духу готовки. Кто полусидя, кто стоя, а размещались. Проще было с завтраком. Заскакивали по очереди, перехватывали каши, бутербродов, чая, кофе и убегали в свои машины. Люм выгрузил из шкафчика посуду и столовые приборы. Вешко рассматривал свои длинные белые кисти, чтобы не сервировать стол в молчании. Люм спросил: "В каком же а н р е пишешь?" В юмористическом тут же в с к и н у в голову откликнулся писатель. Это как? Нахмурился л ю н о б а н т а р к т и д е с юмором? А почему нет? Обо всем можно с юмором, и даже нужно, я считаю. Тебе, конечно, виднее. Говори прямо. Хорошо, Руслан, я так скажу. Плохо сочетается юмор с наукой, с серьезными делами. Все простым делает, шутейным что ли. Бывает и так. Но это Игнат, если юмор ради юмора. Но не все ж быть серьезным. Вот есть Война и мир, а есть Янки при дворе короля Артура. Правильно? Люм промолчал, потому что не читал в т о р о й к н и г и Боюсь я, вдруг сказал писатель. Чего? Что бездельником окажусь? Там на востоке, что не справлюсь? Писать что ли разучишься? Да нет, полезным хочется быть, не болтаться без дела. А смогу ли? Люм видел, как вешко скверно. Туристом значит боишься оказаться. Ага. Зря боишься, хорошо все будет. Вот подъедем с новым дизелем, на всех запарке хватит. р а з н о р а б о ч и е на с т а н ц и и нужны, а чуть что на камбузе тебя с руками оторвут. Люм помолчал. А книгу про нас напишешь? Белое тонкое лицо в и ш к о посветлело. Конечно. Как будет называться, решил. Аа, белые сны, как у Высоцкого. Как давно нам снятся только белые сны? Люму тут же вспомнились другие строки. Тем наградую за одиночество должен встретиться кто-нибудь. Точно, Высоцкий. Одиночество. Крутил в голове Люм. Вот уже две недели от Насти нет радиограммы. А в и ш к о Володя Дубиков рассказал, что писатель не отправляет и не ждет радиограмм. Тяжело так и не утешишь себя тем, что в походах длиной в жизнь каждый одиночка. Люм залил горячую золотистую картошку взбитыми яйцами и перемешал. В дверь будто чувствуя сразу постучали. Вошли один за другим все, кроме начальника поезда. а с е м е н о в и ч где? з н а м а где? Буркнул Серж Фишин. Что снова сам пошел? Семенович не п е р е д е л а е ш ь Нельзя же на голодный желудок. о б и д е л солюм. Я вот к о т л е т а картошечки. Так в этом поможем, сказал Борис. Не пропадет, поддакнул Лев. Устроились кое-как. Шестеро за откидным обеденным столом, четверо по углам. Застучали вилками и ножами по тарелкам, заулыбались друг другу, набитыми ртами, восходящим от плиты т е п л е в праздничном единении. м ы с л е н н о Люм тянулся к Семеночу, начальник поезда повел Тигач на законсервированную станцию Пионерская, чтобы оставить там цистерны с топливом и маслом, подкинуть для следующих экспедиций, поэтому цистерны назывались подкидышами. Заброшенных станций на пути Мирный Восток было три. п и о н е р с к а я Восток 1 Комсомольская. Засыпанные снегом домики, р а с к у л а ч е н н а я техника, вросшая в сугробы, в с я к а я рухлить. Станции превратились в склады. Семенович, ветеран антарктических экспедиций, часто брал такую работу на себя, чтобы ребята могли отдохнуть в свои законные часы, чтобы увидели во сне близких. Сделаю Семеночу бутербродов с балыком яичницу, решил Люм, и котлету с картошечкой оставлю. Да ч а ю покрепче заварю, как вернется. В баньку бы, ага, помечтай. Я ж больше согреешься, это запросто. Люм спросил, как машины. Водители отмахнулись. н а т я г а ч е сержа отремонтировали главный фрикцион. Лев свернул с я к о л а ч и к о м в двигателе и сделал чудеса. Мал механик да д о р о г похвалил Борис. мелочь, одним словом, не то что три дня назад, когда на вездеходе Иво полетела шестерня первой передачи. Вот тогда да, она мучились. Шестерня крепко сидела на валу, спрятавшись под облицовкой радиатором коробкой передач, а эту д у р ы в полтонный весом поди вытащи крышкой. На десерт Люм подал пирог с вишневым джемом. Игнат, волшебник ты наш, чур я блюдо вылизываю, порадовал так порадовал. На здоровье, засмущал с я л ю м разрезая пирог на доли. Из ровных рассыпчатых трещин поднималась темная начинка. Только Семенович кусочек оставьте, сразу прячь. Гера прихлебывал какао, иначе беда. К пирогу подал печенье, сливочное масло и сгущенку. После ужина выпили п о р ю м о ч к е коньяку и закурили. Дымили с наслаждением ш и б к о й стюардессой Семенович предпочитал беломор. Докуривали до пальцев и тушили в жестянке. У ребят слепались глаза. Ну, кончен бал, всем на отдых. Скомандовал в отсутствие Семеновича Уршлиц, имеющий на счету десятки зимовок в Антарктиде и на крайнем севере. И походники разбрелись по спальням. Предпоследнему шел вешко, помогал п р и б р а т ь с я Люм проводил его до двери. Тусклый свет звезд п р о к л ю н у л с я сквозь облака. Камбу схранил тепло человеческих тел. Эхо слов и мыслей. Люма смотрелся, что бы еще сделать перед тем, как пойти на боковую или подождать Семеныча. А если так пол ночи просидит, а утром не выславшемуся, завтрак готовить. Он перебрался в кабину, р а з д е л с я и залез в спальный мешок с пуховыми вкладышами, расстеленный на четыре сидения. Думал, что тут же отключиться, но сон не шел, даже расслабиться не получалось. Поворочился на упругих пружинах. Растянул мешок, достал из б а р д а ч к а пачку шибки, закурил. В салонах харьковчанок похрапывали и посвистывали на полках ребята. Алюм пускал дым серые клубящиеся волокна в черном воздухе в низкий потолок кабины. И думал о н а с т е я думал как-то отстраненно и не конкретно, представлял ее лицо сначала далекое и размытое, словно и не ее вовсе, а чье угодно пятно розоватой плоти. Потом приближал, всматривался. Пытался узнать, почему не отвечает, почему смотрела так. Для Люма это была четвертая зимовка в Антарктиде. Каждая съедала вместе с дорогой полтора года. Между походами полгода отпуска и год работы поваром в институтской столовой. На антарктические деньги построил двухкомнатную квартиру, завалил Настю подарками, почти всю валюту тратил в Лас-Пальмасе и Кейптауне на п л а т ь е и туфельки. Предвкушение радостного писка жены было сильнее, чем желание остудиться ледяным пивом и кока-колой, на которую товарищи спускали половину налички. В экспедицию на Восток вторую по счету для Люма его помощника шеф повара на мирном взял Семенович. Лицо Насти померкло. И мысль л ь м ы скользнула высоко на купол к восточникам, которые ждали помощи после пожара на дизельной электростанции. Восток – это почти космос. Собачий холод. Дышать нечем. Сказал Семенович писателю в е ш к о перед походом. Хочешь в космос? Расскажешь читателю о жизни полярника на полюсе холода, а то ваш брат писатель только о мирном книжке пишет. Готов? Ну д о б р е д о б р е Люм после н е вел пальцы и загасил бычок. Думал о людях на станции без дизельной, выживших, выживающих. Пожар самое страшное, что может случиться на Востоке. Люм представил, как восточники выбегают на мороз, как задыхаясь от ядовитого дыма, пытаются потушить пожар снегом и огнетушителями, сбить брезентом и лопатами. Как на станции гаснет свет, как люди спускают воду из труб радиаторов, чтобы те не полопались от мороза, как ветер раздувает пламя и в дизельной. Вспыхивают расходные емкости с с оляром и маслом, снег черный от гари, ч е р н ы е л и ц а тех, кто бежит устанавливать в домике печки-капельницы. Без них, без тепла от вспыхивающих на раскаленном таганке капель топлива не протянуты часа. Восточникам удалось запустить старый дизель на буровую и дать короткую радиограмму в мирный. Потом связь оборвалась. Сдох чудом реанимированный дизель. В другой исход жуткий никто не верил. Не имел права. Из-за чего случился пожар? Как они там? В прошлом году Люм на собственной шкуре испытал все тяжести сурового быта восточника. По прилете два дня задыхался, кровь носом шла, пластом лежал, а когда встал, двигался, точно заново ходить учился. Перед глазами постоянно мелькало, суставы и мышцы ломило. от того он живо представлял к о ш м а р н о с т ь ситуации, в к о т о р о й оказались люди на южном геомагнитном полюсе, когда остановилось дизельное сердце станции. Держитесь, мы скоро. Громоздкое оборудование по воздуху не перебросишь, да и опасно летать в такие морозы. Поезд и з м е р н о г о выехал в рекордные сроки. В середине февраля в преддверии мартовских холодов никогда так поздно не шли на восток. Вся Антарктида следила за их походом. Поезд т а р а м ш е в с к о г о находится. Так начинались ежедневные диспетчерские совещания. Они шли, чтобы дать Востоку жизнь. Глаза Люма р а б с к и закрылись. Проснулся по короткому звонку будильника, растянул мешок и сел. с п а л ь н и к с и д е н ь е покрывал белый налет антарктический снег, перемолотый ветром в пыль. Эту муку из снежинок з а д у в а л о в невидимые глазу щели кабины. Люм оделся и вышел из камбуза на мороз. Солнечный диск всплывал из темного кармана горизонта, окрашивал снег и небо слабой м о р г а н ц о в к о й Косые лучи не дотягивались до поезда, и в тени ледяная пустыня казалась бледно-красной. Люм размялся и вернулся готовить завтрак. Скоро начнут подтягиваться ребят, а разгонять кровь, пожилым крепким кофе обсуждать итоги прошедшего дня. Заплетый услышал шум подъезжающего тягача, увидел нетронутые бутерброды и яичницу и понял, что Семеныч не было всю ночь, что задержало его на безлюдной станции, основанной первопроходцами по дороге к востоку, двухметровые з а с т р у г и напоминающие противотанковые надолбы, поломка. Пионерская находилась в пяти километрах от коридора извех и толстая дверь балка грохнула о стену, будто на нее навалились всем весом. Люма обернулся. Начальник поезда стоял о б л о к о т и в ш и й с я косяк, п о р ы б ь е хлопал ртом и шарил глазами. Скособочная е н ушанка, скатанный налоб под шлемник было в этой немой сцене в беспомощном лице с е м е н ч и ч а что-то страшное, парализующее. В руках Люма треснул стакан, осколки посыпались в умывальник. с е м е н и ч широко разинул рот, словно хотел заглотнуть сразу весь воздух тамбура. Его пустые, налитые кровью глаза остановились. под за куржавелыми ресницами и он повалился на взнич ь в снег. Мутный страх заполнил голову повара, все спутал. Вместо того чтобы поспешить к рухнувшему в обморок Семеновичу, Люм посмотрел на свои руки. Небольшая царапина — ерунда, и у м ы в а л ь н и к а смотрел острый осколок лопнувшего стакана, прозрачный айсберг. В о рту скопилась горькая слюна. Люм мотнул головой и стряхнул с л и н и и жизни т р е у г о л ь н о е стеклышко и бросился на улицу. Камбузу сбежались походники. Сиденье! крикнул Гера, приподнимая голову с е м ё н ы ч а Водители кинулись к машине. Люм застыл над плечом доктора без шапки и рукавиц, не чувствуя мороза. Тяжело дышал носом, кружилась голова, подташнивало. Морщинистое лицо с е м ё н ы ч а плыло перед глазами. В обмороке с е м ё н ы ч выглядел гораздо старше своих пятидесяти лет. Седые волосы выбились из подушанки и точно водросли, о обвили руку доктора. абсолютно седой, но ведь Люм хорошо помнил не по годам густую, лишь пробитую сединой шевелюру начальника поезда. Доктор немного повернул голову Семеновича и Люм рассмотрел странные пятна на его левой щеке и виске, светло-коричневые, как старая бумага, правильной круглой формы размером с ноготь. о жоги в шкиперской бороде, проплешины по краям которых скукожились оплавленные р ы ж е в а т ы е волосы. Капюшон Кэшки тоже был обожжён. Что случилось? Гера смотрел на Люма. Повар помотал головой. Он что-то сказал? Нет. Вошёл, а потом упал. Он словно задыхался. Гера отвернулся. Сейчас, Семёныч, сейчас. Спиртом обатру, глюкозой побалую будешь танцевать. И сто грамм отмерить не забуду. Лев проверял т я г а ч на котором Семёныч ездил на пионерскую. Миша и Серж вытащили из кабины Мишиного тягача мягкое кожаное сиденье. Володя и Ио положили на него Семеныча. Борис подхватил и понёс во флагманскую харьковчанку рядом с е м е н и л г е р а Остальные п о т о п а л и следом. Все, кроме Люма, по-прежнему внутренне о не мевшего, растерянного, просто обморок от усталости. Не твердо сказал себе он и глубоко вздохнул тяжелой грудью. В горле будто кусок застрял. Гера быстро приведет Семенича в порядок. Неожиданно погода разладилась. п о р ы в ветра о ц а р а п а л голое лицо повара. Снег вздыбился космами, побежал молочной пеленой. Занялась метель. Все еще злой на себя за гнусное бездействие Люм покинул камбус, вслепую д о б р е л до штурманской херковчанки и поднялся по трапу в ч р е в о оранжевого великана. Отряса с п о г и с т и н у л под шлемник сошпаренного ветром лица, сглотнул, надеясь притушить жжение в горле. Через час ребята, кроме Семен ч а и г е р ы который за ним ухаживал, должны были собраться в к а м б у з н о м балке, чтобы решить, как действовать дальше в сложившейся ситуации. Поднявшаяся низовая метель украла видимость. Ленинградская поземка нечита антарктической здесь метет по-иному. Белая мгла стаи взметенных снежинок. Стелются в трех метрах над землей, а взберешься на хриковчанку, словно из сугроба выбрался. Небо спокойное, ясное. Переждать бы в югу, перетерпеть, чтобы не заблудиться, свернув в скалеи, п о к р у ж и т ь по з е м к а до да успокоится, тогда и в путь. Но каждый день остановки — это день восточников в оледенелых комнатах, у ч а д я щ и х капельниц без радио, с о с к у д е в ш и м и сколько удалось спасти от огня. Запасами продовольствия. Люм прошел в комнату экипажа и молча сел за столик напротив двухъярусных нар. На правой нижней полке лежал с закрытыми глазами Семенович. Доктор мерил ему кровяное давление. Володя, передающий в мирный, глянул из радио рубки грустными запавшими глазами. Звукоизолирующие наушники сдавливали узкое лицо. Мотор вездехода г р е м я л на малых оборотах, отапливал салон. Ниже нормы, сказал Гера. Как он решил с я л ю м Не помнит, как ехал обратно. Слабый очень. Толи горную болезнь схватил, толи легкие застудил. Хотя шумов заметных нет. Может, бронхит? С бронхитом на купле жить можно. С явным облегчением отозвал с я л ю м Не пневмония. Не перебивай. Холодно произнес Гера. И не учи. А для горняшки не рановато? Рановато, но не исключено. Как пришел в себя? Кашлял скверно, с кровью в м о к р о т е Пенициллином поколю, а там видно будет. Семенович часто неровно дышал, отечные веки подрагивали, лицо припухло. л ю м он посмотрел на руки Семеновича, искал с и н е в о под ногтями. Признак гипоксии не нашел. Поднял глаза на доктора. А что с ожогами? Гера дернул плечами с непривычным для него раздражением, и раздражение это было от непонимания. Он обмотал жгутом предплечье Семеныча. Пациент приоткрыл красные беспамятные глаза и ввел глюкозу. Когда доктор закончил, Люм попросил Гера дай что-нибудь ото з ж о г и В балке в его личной аварийной шкатулке были только порошки от головной боли, и ушел с двумя таблетками б е с а л о л а Видимость немного улучшилась. Ветер три метра в секунду. На собрании решили не терять время. Поконем! Походники выпили кофе и разошлись по тягачам. Ива похлопал машину по оранжевым бокам, залез в кабину и завел двигатель. Флагман пошел вперед. За ним тронулись остальные. Лев сменил с е м е н ы ч у за рулем, з а м ы к а ю щ и й харьковчанки. Снова вперед. В тряски, выматывающий путь по ледяной лаве. Лед под гусеницами м а ш и н Когда-нибудь и он сползет к океанскому берегу с грохотом и треском от колец, подняв фонтан воды и поплывет. н а щ у п ы в а я дорогу, поезд катил по еще не рожденному айсбергу. За сутки прошли двадцать километров, и то ладно. В кабине клонил о в сон. Люм оторвал голову от пассажирского кресла и размял ватные руки. На пробежку, х о х от н у л м и ш а снял со стены двухлитровую флягу и приложился горлышку. Ох, хорош морс, ой, хорошо промочил. Люм улыбнулся, любил радовать ребят и похвалу любил, ловил ее глазами и ушами, как ц и р к о в о й медведь кусочки сахара. На стоянках он набивал 5 0 л и т р о в ы й бак снегом, включал нагреватель и варил кисло-сладкий морс водителям в дорогу. Люм достал сигареты и закурил, украдкой рассматривал фотокарточку Насти, которую достал из кармана кофешки и держал у правого бедра. Не осознавал, что х м у р и т с я спрятал карточку. Красная ракета взвилась вверх по ходу поезда. Мишарезко застопорил тягач и рванул дверцу кабины. Люм открыл дверцу со своей стороны и спустился на подножку. Ветер окатил ледяной волной. Взвешенные частицы иглами пробили подшлемник и обожгли кожу. Впереди, в клубящемся снежном воздухе, темнели хозяйственные сани, запряженные в тягач Сержа. Мутные пятна фар. Кабина несильно тряхнула, будто тягачно летел на невысокую застрогу, и Лум вцепился в поручень. Что-то приближалось. Секундное чувство огромного давления, а потом хлопок, разрыв. Что-то п р о н е с л о с ь справа от камбузного балка. в о з д у ш н о й в о л н о й с т р я с л о слой снега с откинутого кверху лобового стекла. Халера, п р е ё ш ь куда? заорал Миша. Борис, он насекся. В двух шагах справа промчался не Борис, на неотложке. Огромная серая масса вроде колеса карьерного самосвала. Колесо катилось, летело над землей в завихрениях снега, словно и было причиной метели, испускало ее из себя, из выпуклой середки. Миша дал сигнальную ракету. Лихорадочный красный след, хорошо видимый в вышине, прочистил чистое над поземкой небо. Колесо исчезло в снежной пелене. Люм поежился. Неверя своим глазам, он заметил еще две громадные шайбы, промелькнувшие на траверзе тягача. От б е с с е р ы й одинаковых очертаний они испускали жужжащий звук и мерцали зеленоватыми огнями по внешнему краю. Снежную пыль от их движения прибивала вниз. Еще два колеса промчались слева, держась в стороне от фар поезда. Гудящий ветер пронизывал насквозь. Подшлемник дымился паром тяжелого дыхания, защитные очки запотели от конденсата. Люм оттянул их и неуклюже протер пальцем, всмотрелся в белую круговерть. Никакого движения, кроме снега. Дьявольские колеса унеслись в пургу, в снежный ад. В салоне стоял гул, ветер бил в стену кузова. Последними пришли Борис и Лев с красными от ветра лицами. Ну как? спросил Люм. Колес не видели? Чего? переспросил Борис. Ну этих в пурге? Нет, ответил задруга Лев. Водители скинули одежду, чтобы не обморозиться. к о е ш к и покрыли с ь толстым слоем и н и я Борис и Лев обошли вынужденный бивак по окружности, обвязавшись двухсотметровым капроновым шнуром, а другой конец п р и н а й т о в и в к траку вездехода. Ни одного волчка колеса. хотел поправить Люм, но одернул себя. Кому какое дело, как он называл это безумие. Семенович дремал после снотворного. Из спальни к а торчал начальнический нос, но даже он выглядел неахти, заострившийся, синеватый. Старались говорить тише, сгрудившись вокруг откидного стола и в проходе. Гера достал канистру и накапал каждому по сто граммов. Закусили рыбными консервами. Что это было? Первым спросил Серж. Что что? Инопланетяне. Неуверенно усмехнулся Вишко и затих под косыми взглядами. Да ничего не было, сказал Уршлиц. Сами знаете, какие картинки Антарктида подкидывает. Иногда целые города в снежном поле. Небоскребы, города призраки. Поддел Миша. Давайте без мистических настроений, поддержал Уршлица Володя. Он говорил с усилием, отражавшимся на его добром круглом лице, будто переводил точки тире в слова. Володя дело говорит, так можно далеко забраться, да не выбраться. Уршлиц вздохнул, что делать? Все молодым м объяснять надо. Вот не слег бы Семеныч, он бы вам быстро втолковал, чего может быть, а чего нет. Устали мы, а тут еще метель. Штурман замолчал, но продолжил смотреть твердо, доказывал взглядом. Люм размышлял над словами Уршлица. Однажды из кабины самолета, летящего на восток, он действительно видел. г о р я щ и й огнями город, мираж. Но час назад в Пурге. А почему, собственно? Но так бывает. Раздался в голове голос Насти. Жена говорила обо всем сразу и в то же время о чем-то конкретном, что пугало Люма. Он не хотел об этом думать, не сейчас. Так бывает. А как с пятнами быть? Сказал Володя. Полчаса назад он принял радиограмму с Мирного. Получили снимки со спутника. Странные пятна на двостоком и по трассе д в и ж е н и я поезда. п о р г а н ответил Уршлиц и поскреб чисто выбритый подбородок. Помолчали. Люм думал о других пятнах на лице с е м ё н ы ч а Значит, ничего, кивнул Гера. Ничего, подтвердил Уршлиц. Ну а на ничего и сюда ничего. С эстонским акцентом произнес Ива. На этот раз все рассмеялись, и стало как-то полегче, чуть-чуть. Доктор подсел к сопящему с е м е н ы ч у Писатель царапал карандашом в блокноте. Остальные обсуждали погоду. Скоро уляжется, уверил Лев. Фронт сдвигается, и покатим. Борис глянул на друга светящимися восторженными глазами, устами младенца. К утру метель выдохлась, над горизонтом поползли волокнистые облака. Ярко в полный накал засветило солнце, зажгло снег. Походники бродили вокруг машин в темных очках. Загораем. Настроение улучшилось. Вроде и Семеновичу полегчало. Правда, он по-прежнему не помнил ту з л с ч а с т н у ю ночь, когда отправился на пионерскую. Но Гера запретил вставать рано, надо отлежаться. Люм проснулся от и з н у р и т е л ь н о г о кошмара. Во сне над поездом вращались огромные жернова, сыпали а л о й мукой. Но в утренних хлопотах сон потускнел. Позавтракали, лопатами расчистили поезд, превратившийся в цеп ь снежных холмов, сняли с капотов чехлы, выковырили из выхлопных труб снежные пробки, и машины, раскачавшись, отряхнувшись, взревели и пошли вперед, рванули за собой многотонные сани. Их силуэты, номера на дверцах и боках, хорошо различались в белом бескрайнем затишье. Эх, так бы к а т й т ь и к а т е т ь до самого востока. Шли по ледяным кочкам на малой скорости, чтобы не развалиться на куски. Двигались днем и ночью, останавливались на отдых, когда придется. За струги кончились, н а ч а л о с ь б о л о т о Снег под гусеницами стал рыхлым, как песок. Тягачи буксовали в нем, не слушались рычагов, сползали в сторону, вязли вместе с санями, проваливались чуть ли не на метр и садились на пузо. Водители выбирались из кабин, отцепляли сани, крепили тяжелые танковые тросы. И вытаскивали беспомощную технику на буксире. п о с к у д н о е место это, болото, скверное, а тут еще температура упала до минус п я т и пяти. Шли не больше пяти километров в час. Часто глохли моторы, останавливались на ремонт. Механики копались в двигателях. На замыкающей х а р ь к о в ч а н к е заменили вышедшую из строя ш л и ц е в у ю муфту коленчатого вала. На флагманской накрылась коробка передача. Краном не отложки подняли новую коробку и опустили в люк. После ремонта полумертвые тащились на к а м б у з руки ноги отваливались. л ю м покашлял, чтобы обозначить свое присутствие, и заглянул в к а ю т компанию Харьковчанки. Внутри вездехода было тихо. Он оставил кипашу ж и н а т ь в камбузе, порцию геры захватил с собой. с е м ё н ы ч накрытый развернутым спальником, разметался лежа на животе по нижним полкам и неровно дышал. Гера сидел рядом, складывал ампулы в аптечку. Люм еще раз кашлянул и поставил кастрюльку и термос на стол. Док, можно? Гера мелко кивнул, мол, можно, можно, но не повернулся. Врач в Антарктиде почти как священник. К нему не только тело лечить идут, исповедаться в том, что кошки на душе наскребли, в дурных мыслях, когда из дома слишком долго нет радиограммы, в проблемах с соседями и начальством. специфические условия жизни зимовка на л е д я н о м краю света в маленьком мужском коллективе проявляют не только лучшие человеческие качества, но, увы, и худшие. Кофе вам горячего принес, сообщил повар. И бифштекс? Горячий? Безразлично спросил Гера. Люм п о т р о г а л кастрюльку. Уже нет. Гера кивнул. Оба думали о другом. Один боялся начать, другой боялся спросить. Не будет, с е м ё н ы ч бифштекс. Сказал наконец доктор, и тут его прорвало. Совсем аппетита нет. Голова постоянно болит, шею ломит, суставы крутит, тошнит по пять раз на дню, знобиет, но это не простуда. Как в себя придёт, руками подвигает, присядет, уже устал. Не нравится мне это Игнат. Только на уколах и держу. Видится ему странное, точно бредит, а ещё это. Гера приподнял край спальника. Люм увидел желтоватые пятна, покрывающие правую руку Семеновича, словно на ней потоптались лелипуты в башмаках с овальной подошвой. Раньше не было. Гера покачал головой. Если в ближайшее время не полегчает, останавливаем поезд и вызываем самолет. Доктор встал, подошел к шкафчикам. Люм потупился на термос кофе. Через какое-то время понял, что не слышит хрипящего дыхания Семеновича, поднял глаза и вздрогнул. Семенович перевернулся на спину и теперь смотрел на него ввалившимися, сонной мутью глазами. Лицо начальника распухло и посинело, у него был такой взгляд, будто он ничего и никого не узнавал, а то, что видел, его пугало. с е м е н ы ч л ё м попытался улыбнуться. Как ты? Начальник выпростал левую руку, на ней не было пятен, но она заметно дрожала и прикрыл глаза, ответил тихо: по-разному. Сейчас вроде ничего. Он резко сел на постели и протянул руку. Люм снова вздрогнул, показалось, что Семенич тянется к нему и трясущаяся рука сейчас начнет растягиваться, как кусок рыхлого теста. Гера, дай мне гитару. Тяжело было видеть Семенича, бывшего подводника, морскую косточку в таком состоянии, вялый, мешковато грузный, с неуклюжим взглядом. Ложись, Семенич. сказал Гера, я тебе сам сыграю. н у Гера, ложись. Выражение лица Семёныч а р е з к о изменилось. Ты как с начальником разговариваешь, сосунок. Дундук, гитару мне. Люм никогда не видел начальника таким, знал его исключительно выдержанным и спокойным. Гера глянул на Люма, покачал головой и снял со стены гитару и передал Семёнычу. т о т о ну д о б р а е Лицо Семеновича снова смягчилось о текло. Он брякнул по струнам не в попад. От этого звука Улюма скрутил о живот. Я ведь чего играть стал? Тихо произнес Семенович, ткнувшись подбородком в грудь. Как Люба пять лет назад умерла, так и взялся за гитару. Ей очень песня одна нравилась. Высоцкого. б е л о е безмолвие. Он ударил по мертвым струнам, которые не прижал к грифу. Как давно снятся нам только белые сны, брат, я пел, когда приезжал. Семеновч з а ж м у р и л с я Когда л ю б а не стало, решил научиться играть эту песню. Она часто ее напевала, уже больная, быстро уходя. Я подпевал, а хотелось под гитару по-настоящему. Вот и стал заниматься. Два года уроки брал. Люма и Гера обменялись взглядами. Гера, в отличие от Люма, не выглядел растерянным, точно ожидал чего-то подобного. Успел привыкнуть. Семёныч начал Люм, подбирая неуклюжие слова. Люба не умерла. Да что ты такое говоришь, Артём! Сердце Люмы перевернулось. Семёныч, это я, Игнат. Игнат. Выйди, пожалуйста, попросил Гера. Голос его прозвучал высоко. В его руках были шприц и ампула. Люм встал. Его снова охватило постыдное чувство бегства. Семенович вдруг рассмеялся. Игнат, заходи еще, не забывай, старика. Люм с трудом вздохнул. В салоне тяжело пахло болезнью, влажный, тошнотворно сладковатый запах. Конечно, в ы д а в и л он и сунулся в проход. Игнат. Позвал Семеныч а л ю м о б е р н у в ш и с ь увидел страх в его глазах. Этот страх сполз по лицу как лавина. Они что-то испортили во мне. Мир теперь другой, всегда другой, с каждой стороны и угла. Все другое, мысли, воспоминания, все искажено, все уродливо. Начальник уронил лицо в ладони и заплакал. Гера попытался оторвать его руки от лица. Семеныч напрягся. Нет, закричал он внезапно. Не хочу видеть, не хочу думать. Уйди. Зачем ты это сделал? Зачем? Что сделал? спросил опешивший Люм. Съел ее, переварил. Гере удалось опустить руки Семенович и тот, словно споткнулся, взглядом и упал в кошмар. Глаза расширились, рот перекосило. Она ведь еще не растаяла. Громадный круглый предмет перекатился через поезд, поджег его, точно выбил искру над лужей соляры. Тигачи вспыхнули призрачным зеленым пламенем, и люм проснулся. Лицо было сухим и горячим, он чувствовал жжение под кожей в глазных яблоках. Видимо, остатки сна, но нет, слишком реально и о с я з а а е м о Зеленоватый свет бил в лицо через боковое стекло, подсвечивал вездесущую белую пыль. Зеленый плотный луч. Он расселся я и помер, как только Люм отмахнулся от него. Все-таки кошмар. Он потёр лицо, тёплое, зудящее. Голова раскалывалась, словно после попойки. Глянул на часы, ещё ночь. Лежал в каком-то предознобном состоянии и смотрел в чёрное окно и представлял, что сидит в музыкальном салоне Аби, за окном осенняя Балтика и покинутый, удаляющийся берег и Настя, его Настя, или уже н е сердце сжалось от нахлынувшей жалости к самому себе. Долгу ю разлуку он рвался душой к Насте, его любовь крепла и ширилась. Возвращение домой в первые дни казалось вершиной счастья, но два с половиной месяца на палубе дизель-электрохода изматывали пуще зимовки на станции, и что-то черное проглядывало в душе разводе в расходящемся льду. А потом... Встреча с Настей на большой земле, как первое свидание, первая любовь. Он божился, что останется навсегда, что с зимовками покончено. Но спустя месяц вновь чувствовал зов высоких широт, видел белые сны. Но сейчас тяготило другое. Простившись на причале с Настей, перед этим походом он увез с собой не только сладкую тоску и гаснущие ленинградские огни, но и что-то нехорошее, тянущее. г р о з у щ е й изнутри. Он познакомился с ней в гостях общих знакомых. Весь вечер не отходил от молодой журналистки эффектной, стройной, со вкусом одетой. Чувствовал прикованные к ней мужские взгляды и м у л ь с т и л о что она рядом, заглядывает в его глаза. Чувствовал и ее независимость. Это немного пугало, но он решился и пригласил Настю в ресторан, увёл из гостей от других мужчин. Помнил, как потерялся о т с ч а с т ь я когда Настя сдалась под его ухаживаниями. когда ждалась его после зимовки, приняла со слезами кольцо, его глаза тоже были на мокром месте, согласилась променять свою независимость на домашние хлопоты, как по молодому она любила раньше, а потом о т ц в е л о что-то, начало увидать, после сладости пришла горечь. Он понимал это, но соглашаться не хотел, старался гнать подальше мысли о том, что она была рада его последней экспедиции, его отъезду. будто не провожала, отправляла, чтобы с чем-то разобраться. Он долго не сознавался себе, что подозревает ее в измене. Вот и сейчас, лежа в кабине тягача, поежился и правда з н о б и т у прикнул себя: нет никаких доказательств. Это ведь его Настя, его лучик света. За неделю до отплытия они были в гостях. Настя не разлюбила ходить в гости, быть в центре внимания, и это даже нравилось ему до того вечера. ведь она его только его пускай любуются завидуют но тогда в огромной квартире среди двух-трех десятков гостей оказался какой-то режиссер высокий с физиономией киноактера может сам себя и снимал такие легко очаровывают женщины легко пренебрегают ими таким не надо бороться он этот смазливый режиссеришка не отлепал от Насти и она звонко недостойно смеялась а потом в такси улыбалась чему-то тайному смотрела в черное ночное окно машины, не слышала мужа б ы л а далеко, словно что-то случилось, разделило их. Не потому ли ее письмо было излишне пропитано любовью, пересолено, переперчено нежными словами, будто Настя уже знала, что писать и выплеснула на бумагу все застоявшиеся остатки воспоминаний о прошлых расставаниях? Не с м е й думать об этом, не с м е й но как не с м е т ь Как увильнуть о т ее прощального взгляда от уставших зеленых глаз, грустных не от того, что он уезжает, а от недосказанности, вынужденности? Этот взгляд вытекал из другого, отражение в ночном окне, куда она смотрела, когда писала письмо, которое он забрал с собой на ледовый материк, которое перечитывал каждый день, в какое из своих отражений заглядывала, в новое или старое, или пялилась в аспидную глубину? И не правда, что в трудном походе не остается места сомнениям. Уже не заснул, понял Люм и стал выбираться из спальника.